Глава 27, Логан проснулся от шума воды в душе и солнечного света, струящегося сквозь желюзи в комнате Джинни. Он застонал и потянулся, позволяя ее запаху и воспоминаниям обо всем, чем они занимались прошлой ночью, окутать его. Это было... Это было безупречно. Безупречно, несмотря на нераспакованные коробки, и невысказанные слова. Сегодня он их произнесет. Логан выудил из вороха одеял свои боксеры и нашел рубашку, брошенную на стол. Кровь закипела от воспоминаний о том, как Джинни срывала с него одежду. «Может, стоит присоединиться к ней в душе?» Одна только мысль о намыленной Джинни была чертовски соблазнительной. «Но сначала им нужно поговорить». О том, что он должен был сказать еще вчера, но так и не набрался храбрости. Сегодня он признается Джинни, что хочет ее. Что по уши влюбился и был дураком, раз это отрицать, и еще большим дураком раз пытался скрыть. И если она пожелает, чтобы он прокричал об этом с прилавка в кафе в утренний наплыв посетителей, он это сделает. Но сначала кофе. Он пошел на кухню и включил кофеварку. Нашел в шкафчике кружки, аккуратно стоящие рядом с сахаром и медом. На самом деле кухня была в целом прибрана, никаких коробок. Просто Джинни не торопилась с обустройством. Он не мог ее за это винить. Небольшая кухня выходила в гостиную, где Логан обнаружил стол и пару стульев. Видимо, Джинни использовала его в качестве письменного, поскольку вся столешница была завалена бумагами. Логан освободил место, сложив их стопкой. Из нее выпала визитка и медленно кружа полетела на пол. Барб Сандерс, риэлтор, которая когда-то пыталась уговорить его продать ферму бабушки и дедушки теперь смотрела на него снизу вверх с этой карточки. Логан смотрел на нее в ответ, ее ослепительная улыбка казалась насмешкой. Каспер неспешно подошел и плюхнулся пушистым тельцем на визитку, словно желал уберечь Логана от паники, которая в нем разбушевалась. «Или же замести следы своей хозяйки». Логан оторвал взгляд от кота и визитки и сосредоточился на кипе бумаг. Он не собирался их просматривать, не собирался совать нос. Но он увидел визитку. А теперь и списки выставленных на продажу объектов. Других коммерческих зданий в округе. Увидел, что Джинни обвела некоторые позиции кружком. Увидел маленькие восклицательные знаки на полях. А еще астрономическую сумму, которую она могла выручить за это здание. С такими деньгами она могла многое себе позволить. Полностью изменить жизнь. Найти собственную мечту, а не воплощать мечту тети. Она могла уехать и не оглядываться. Логан обвел гостиную взглядом, подмечая детали, на которые не обратил внимания вчера ночью. Пускай в кухне царил порядок, но в гостиной такой же барда, как и в спальне. Возле дивана зловеще стояла большая коробка с надписью фотографии. Джинни не собиралась оставаться. А он опять повелся, влюбился. Кровь закипела. А потом похолодело, когда Логан осознал, он был для нее всего лишь остановкой в путешествии, а вчера расхаживал с ней по всему чертово фестивалю. Все видели их вместе. Он дал горожанам еще одну причину бросать на него сочувственные взгляды: Бедный Логан. Нужно выбираться отсюда. Логан уже собрался вернуться в спальню, чтобы забрать оставшуюся одежду как вдруг шум в душе стих. Он замер возле стола с пачкой компромата. Может, удастся сбежать прямо в трусах? Это явно превзойдет историю с неудачным предложением. Нет, он не мог убежать. Нужно увидеться с ней лично, а потом проваливать к чертям отсюда. Он ждал, прислушиваясь к шагам Джинни в спальне. Она напевала под нос, и Логану захотелось плакать. Или кричать или разорвать что-нибудь на части. Он не знал точно, может, все сразу». Джинни вышла из спальни в одной фланелевой рубашке, которая была на нем вчера вечером. От ее вида он чуть не упал на колени. «За что она так с ним?» «Доброе утро», — весело произнесла Джинни, раскрасневшись после душа. Влажные пряди вились вокруг ее ушей. У Логана подрагивали пальцы от желания прикоснуться. «Спасибо за кофе!» Она улыбнулась, и сердце Логана подскочило, словно могло сбежать от него и отправиться жить к Джинни. «Да, хм, мне пора!» Он не мог смотреть ей в глаза. «Не сейчас. Больше не мог. Не мог с того момента, как в корне неверно все понял». «О, правда?» Разочарование в ее голосе было отчетливым, но она попыталась его скрыть. «Тогда, наверное, нужно вернуть рубашку». «Оставь себе». Его голос звучал хрипло, грубо и резко, но он не сдержался. Он ни за что не заберет эту рубашку, раз теперь она впитала запах Джинни, только что вышедшей из душа. «Логан, что-то не так?» Он вздохнул и провел ладонью по лицу. «Нет, все нормально, мне просто нужно домой». «Ладно». Джинни подошла к нему окутывая, захлёстывая своим теплом. «Такое ощущение, что ты чем-то расстроен». Она посмотрела на стол, задержала взгляд на бумагах и все осознала. «Не знал, что ты собираешься продавать кафе», — сказал он. «Меня это удивило, вот и все. «Я не собираюсь его продавать», — Логан покачал головой. «А может, и собираешься, Джинни. Может, ты этого хочешь». «Неправда», — Она недовольно надула губы, и Логану стало невыносимо. Он хотел поцелуем стереть это выражение с ее лица, но подобные желания вечно заводили его в тупик. «Может быть, стоит». «Что? Почему ты так говоришь?» Она резко поймала его взгляд, в ее глазах кипела обида. Он пожал плечами с притворной беззаботностью, которой на самом деле не чувствовал. Все его тело гудело от боли и злости из-за того, что он снова влюбился не в ту женщину, что его сердце снова его подвело. «Посмотри вокруг», — он указал на гостиную. Джинни окинула взглядом коробки и голые стены. «Ты даже не обустроилась толком». «Я просто была занята». «Может, и занята, а может, ничего этого не хотела». «Мы почти не знаем друг друга», — она вздрогнула от его слов. Учитывая все, что было прошлой ночью, Логан понимал, что говорить так подло, но если он не оттолкнет ее, то заключит в объятии и в итоге окажется еще сильнее раздавлен, когда она уйдет. «Похоже, ты убежала от своей прежней жизни. Начальник умер, ты испугалась. Возможно, на самом деле ты не хочешь оставаться здесь». Джинни уперла руки в бока и прищурилась. Его фланелевая рубашка задралась сильнее обнажая ее бедра. Он отвел взгляд. «Вот бы на них сейчас были штаны, на обоих». «Для человека, который меня не знает, у тебя явно очень твердое мнение о том, чего я хочу». «Думаю, нам стоит притормозить на какое-то время», сказал он, повторяя слова, которые Джинни говорила ему неделю назад. «Надо было послушать». Он не станет смотреть на слезы, что навернулись на ее глаза. Логан уже это проходил и знал, чем все заканчивается, когда пытаешься заставить кого-то жить так, как не хочется. Все несчастливы. «Ладно», — Джинни всхлипнула и вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Тебе тоже есть с чем разобраться», — сказала она, ушла в свою спальню и хлопнула дверью. «Проклятье!» Сегодня утром он проснулся, собираясь признаться ей в любви, а вместо этого предложил притормозить. «Полный бардак!» Он оглянулся на стол и вновь увидел оставленные ею восклицательные знаки, которые будто насмехались над ним со страниц. Если Джинни не хотела оставаться в Дрим-Харборе, то он точно не намерен ее переубеждать, и неважно, что подсказывало глупое сердце. Дверь спальни открылась, возрождая его напрасные надежды. Джинни швырнула его джинса в коридор и снова захлопнула дверь. «Точно! Ничего уже не исправить!» Логан подобрал штаны и запрыгал к двери, натягивая их на ходу. Ботинки так и валялись рядом с обувью Джинни, где он бросил их прошлым вечером. Он так распалился, так хотел скорее оказаться с ней, что не задумывался, куда что швырял. Теперь он влез в них, даже не завязывая шнурки, схватил куртку со спинки стула и вышел, оставив позади временный дом Джинни».